Глава двадцать пятая Он убрал ладонь, прикрывавшую гаджет, и принял вызов. «Слушаю, ректор Архан». Молчание в трубке. Извинений ждет. Пусть выкусит. Да, он был недостаточно почтителен с его особой, но тот сам напросился. А сейчас он собирается у бессмертного кое-что выяснить. «Слушаю вас, Гарут Кашьялович». Язвительно протянул Зейраж. Однако в ответ услышал торопливое. «Эй, Кашьяли!» «Что?» Совсем другой голос, какой-то перепуганный, дрожащий. А главный Зейраж почувствовал знакомую энергетику. Мелкий ракшас, какой-то воришка-карманник или наркоман. Спер телефон у Гаруда Амара? Да он уже труп. Но все-таки это был собрат, по глупости попавший в виду, хоть и позорный. Сопливый засранец. Ректор Архан не мог, положа руку на сердце, сказать, что ему совсем уж безразлична его судьба. И потому он рявкнул в трубку. «Ты хоть понимаешь, у кого спер телефон, урод? Выбрось сейчас же и сотри с него отпечатки твоих корявых пальцев». кашяле пискнул тот, но Зейраж не слушал. «Не хватало на дозу, в других местах поискал бы». «Всепожирающий огонь найдет тебя и спалит к чертовой матери!» «Кашьяли!» — быстро вставил тот. «Это мой телефон!» «Что?» — Зираш еще раз посмотрел на номер. «Тот самый!» Это с него ему Гарут Амар звонил каждый вечер и выносил мозг. «Говори, кто ты?» — рыкнул он. «А, Кашьяли, давно бы то... Не называй меня так, у меня есть имя!» — Хорошо, я понял, господин Архан. Мы с вами родственники по материнской линии. Просто ваши предки эмигрировали, связь потерялась. А я тоже был долгое время лишен возможности. А теперь решил найти родственников. И вот нашел вас. Говори, что тебе нужно. — Ничего, ничего, Ка... Господин Архан, я просто звоню узнать, как у вас дела. зираж отстранился и уставился на трубку потом снова поднес к уху, а оттуда неслось. — Я имею в виду с Марией Долгитхановной. И тут терпение Зейраша кончилось. — А ну стоп! — сказал он. — Кто ты? Быстро! — А? — секундная заминка потом голос зачистил. Я личный секретарь Анастасии Долгитхановны, она просила узнать. Зейраш чувствовал, что этот неизвестный тип, назвавшийся родственником, ему врет. Но с какой целью и зачем ему нужны сведения о Маше? Он видел эту Мегеру-Анастасию в комнате у Маши. Чтобы что-то узнать о сестре, ей не требуется подсылать какого-то Ракшаса. Паранойя взвилась мгновенно. — Говори, кто тебя подослал? — быстро спросил Зейраш. — Иначе я доберусь до тебя, и ты пожалеешь, что родился на свет. Какая-то возня послышалась в трубке, в странные звуки потом знакомый голос сухо и неохотно произнес. «Ну, допустим, я...» «Ах, это вы?» — ядовито осведомился Зейраж. «Здравствуйте, Горуд Кашьялович. Давно не виделись. Стесняюсь спросить, как это ваш телефончик к Ракшасу попал?» «Повежливее». «А я предельно вежлив. Это вы постоянно названивали мне, вытаскивали даже из ванной». Но вы не ответили на мой вопрос. — Это его телефон, — неохотно выдавил Гарут Амар. — Я <кхм> иногда им пользовался. И тут же прошипел. — Ты забываешься, мальчишка, знаешь, кто я? — Забудешь такое, как же, — огрызнулся Зейраж. — Вот именно и помни, — начал бессмертный с пафосом. Но Зейраж его перебил. «Вы мне скажите другое, уважаемый, что за жених такой был у Маши, за которого она была просватана?» Несколько секунд царило подозрительное молчание. Потом Гарут Амар глумливо проговорил. «А ты сам еще не догадался? Ты же умный, подумай, ректор!» «Какого черта? Зачем он должен это выслушивать «О чем я должен был догадаться?» — вспылил Зейраж. Ему безумно надоело, что из него делают дурака. И тут до него дошло. Все эти отговорки, мелкие детали, странности. Черт! Все разом сложилось в одну картинку. Его использовали в темную. Но она, Маша, неужели все, что между ними было, сплошная фальшь? Это рушило что-то чистое в его душе – Разламывал грудную клетку дикой иррациональной болью. Он не хотел мириться с этим. Мужчина произнес, сжимая от ярости кулак. «Маша знала?» «Нет, ты что?» Тут же отозвался город Амар. «Машенька не знала?» Сердце еще бешено колотилось в груди, но самое страшное уже отступало. Осталась только злость. Зато знали все остальные и смеялись надо мной. «Идиот!» — загремел в трубке голос бессмертного. «Только о себе и думаешь. Мы все чуть с ума не сошли. Ты же девочку украл, да еще чуть не угробил». Опять повисло молчание. Зейраж злился. Не получалось сбросить с себя это проклятое чувство использованности. Ему было обидно за себя и за девчонку что их как подопытных кроликов. — Какова в этом всем роль Далгитхана Умранова? — спросил он, овладев наконец собой. — Зачем я ему понадобился? Для усиления клана? — Это я просил у него месяц. Неохотно, словно через силу, проговорил Гарут Амар. — Он пошел мне навстречу и обещал дать тебе шанс. — Что? — оторопело пробормотал Зейраж. Все это было так дико, у него в голове не укладывалось. Потрудитесь объяснить, зачем вам нужно было сватать меня, договариваться за моей спиной, давать мне шанс. С чего вдруг такая благотворительность? Да потому что ты мой потомок, понял, Ракшас? Вот это была новость. Долгую секунду звенело молчание, а потом Зейраж сказал. Держитесь от меня подальше и оборвал связь. Гарут Амар потрясенно смотрел на гаджет в своей руке. Наконец проговорил. Сбросил вызов. Мне. И грозно уставился на несчастного Ракшаса. А тот и так был ни жив, ни мертв, а теперь уже почти попрощался с жизнью. И тут Гарут Амар буквально просиял, расплывшись в улыбке, и с непередаваемым торжеством выдал. «Нет, ты видел?» «Ты видел, а?» В свою комнату Маша вернулась сама, не своя. Она все время мысленно прокручивала этот разговор и не могла поверить. На что она согласилась? Боже! Поехать за океан, учиться в его институте магии? Но там же закрытое учебное заведение, а ей вряд ли позволят жить в кампусе. Домыслить не удалось. В дверь неожиданно постучали. Резкий звук. Она невольно дернулась от неожиданности и не успела ответить «да», как дверь открылась. На пороге стоял Зираж Архан, хмурый, мрачнее тучи. Словно они не разговаривали только что, Маша обомлела. «Что случилось?» — хотела она спросить. Но он сказал раньше. «Маша, я уезжаю». «Сейчас?» — выдавила она. Мужчина кивнул. Все опять стало зыбко, и ей хотелось спросить, он что, хочет отказаться? Но язык не поворачивался, это было слишком позорно. Значит, так все и закончится? Маша заставила себя выдавить подобие улыбки, ожидая, что он будет прощаться. Но Зейраж проговорил. «Я сейчас зайду к твоему отцу, и после этого сразу уйду. Но я вернусь за тобой». Ее просто затопило теплом и прежде чем успела сообразить, Маша выпалила. Правда? Плевать на все, что ему напел Гарут Амар, плевать на его интриги и дурацкую ситуацию. То, что он видел сейчас в ее распахнутых голубых глазах, стоило того. «Долго не засиживайся», — сказал он ей, — «ложись пораньше спать». А потом развернулся и ушел. Предстояло еще увидеться с Долгетханом Умрановым. Зерашу нужен был этот разговор. Глава клана черных нагов принял его в кабинете. Ни тени недовольства на лице Долгетхан был невозмутим и полностью непроницаем. Благодарю, что согласились принять меня, проговорил Зейраш и сам же мрачно усмехнулся. Уже третий раз за день. Тот повел ладонью, останавливая его, и спросил: Вы что-то хотели мне сказать? Да. — кивнул Зейраж. — Прежде всего, я бы хотел извиниться за свое поведение. Черный Наг едва заметно усмехнулся. — Принято. Сейчас Зейраж чувствовал себя так, словно он опять зеленый студент на экзамене. Непривычно он волновался. — И еще... — начал он. — Мария согласилась продолжить обучение у меня. И... она сказала мне... — Да. Долгитхан шумно вздохнул. Странное выражение промелькнуло на его лице. Азираш продолжал. — Мне известно о роли во всем этом Гаруда Амара, что вам пришлось... В общем, спасибо, что дали мне шанс, но я предпочел бы заслужить его сам. В непроницаемом взгляде Черного Нага опять что-то промелькнуло. Он произнес. — Что ж, пусть будет так. Азираш вдруг понял, что ситуация неуловимо изменилась. Он же теперь жених его дочери, так, чертов будущий зять. Опять всплыли в памяти рассказы умрановских дитьев, но он задвинул эти мысли подальше. Сейчас я уйду, сказал Зейраш. Но как только Мария будет готова, я вернусь, чтобы забрать ее. Хорошо, кивнул долгетхан Она доучится семестр, потом перейдет к вам. Полгода ждать. Завтра. Самое позднее, через три дня. Неделя. Долгитхан подался вперед. Идет. Точно так же подался вперед Зейраж. А потом поднялся, чтобы попрощаться. Когда он уже был у двери, Долгетхан проговорил ему вслед. И запомни, до свадьбы ты не прикоснешься к ней и пальцем. Черт. Я понял. Кивнул он. В конце концов, главное было достигнуто. Зераж был уверен, что с остальным он разберется.